Глава третья. А если не получилось, госпожа Фира? Получилось, мой альфа? По-другому и быть не может. Древние книги не врут. Да я еще помню времена первых обращенных. Где я? Что за голоса? Зачем они кричат так громко? А мое горло? Его словно раздирает дикий зверь. И откуда эта жажда? Воды! «Прошло уже три восхода Луны, а девчонка до сих пор похожа на труп. Далла места себе не находит, и меня скоро с ума сведет. Ее волнение в этой ситуации вполне естественно. Любая мать оберегает свое дитя. Всем известно, что Брандт всегда был своевольным волчонком. И вашей вины в этом нет. Я и не говорил, что здесь есть моя вина. «Когда очнется девчонка?» У меня ее крик до сих пор в ушах стоит. Терпение мой альфа. Девочка не из наших. Ее организм слабее, поэтому ей пришлось тяжело. О чем эти двое? Хотя, какая разница? Но ну, неужели они не слышат мой крик? Воды. Пить, хоть каплю воды. Почему так жарко? И сердце бешено колотится, будто хочет вырваться. Если она что-то сделала с Брандом, то, что она испытывает сейчас, покажется ей приятным развлечением. Сколько гнева в этом чарующем низком голосе. Не хотелось бы оказаться на месте того, в чью сторону этот гнев направлен. Мне кажется, произошло какое-то недоразумение, и оно разрешится, как только девочка придёт в себя. «Вы слишком мягкосердечны, госпожа Фира». Просто я до сих пор помню, каково это мой альфа, и не хотела бы еще раз пережить подобное. Снова дикий жар проносится от пальцев на ногах и вверх, до самых кончиков волос. Неужели я горю? Ритм ее сердца определенно стал быстрее. Это так, мой альфа, но телу нужно время, чтобы принять изменения. Если я не сделаю хотя бы глоток воды, Жар, разливающийся по телу, спалит меня. Сейчас, сейчас. Нужно всего лишь усилие, чтобы открыть глаза. Но губы меня опередили. «Воды!» — Прохрипел кто-то, и лишь через несколько мгновений я поняла, что голос принадлежит мне. Оказывается, кто-то положил меня на кровать. Но почему? Я потеряла сознание? Перед глазами расстилалась мутная пелена, сквозь которую я, опустив взгляд ниже, все таки смогла рассмотреть высокую фигуру черноволосого и той, кого он называл госпожой Фирой. Память возвращалась скачками. Последнее, что я помнила, как незнакомец втолкнул меня в комнату. «Я же говорила!» Довольным тоном произнесла женщина, прикладывая к моим губам пузатый металлический кубок с водой, и придерживая мне голову. Ощутив долгожданный вкус воды, я схватила кубок обеими руками и принялась жадно глотать ледяную жидкость, проливая на себя добрую часть. — Не торопись, волчица! — рассмеялась Толстушка. — Воды у нас предостаточно. Я, наконец, напилась и вернула кубок. Сев на кровати, поморгала. Зрение понемногу восстанавливалось, И хотя в комнате царил полумрак, я все видела ясно, словно днем. А свет от горячих свечей, коих в спальне было с пару десятков, слепил глаза. Я прищурилась и опустила взгляд, с изумлением увидев, что моя одежда куда-то пропала. А вместо неё кто-то переодел меня в широкое и длинное льняное платье, напоминающее старинную ночную сорочку. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила женщина. Я покачала головой. «Где я?» «Голова кружится?» «Кто вы такие?» «Госпожа Фира, оставьте нас!» — приказал черноволосый, подходя ближе. Руки сложены на широкой груди. Само воплощение угрозы. «Но мой Альфа...» — робко начала женщина. Я со смесью изумления и презрения наблюдала за этим представлением. «Какой еще Альфа?» Что за бред? Ладно, хоть эти двое перестали разговаривать на своем вымышленном языке. «Повинуйся!» — отрывисто приказал он. «Слушаюсь, мой Альфа!» Женщина недовольно поджала губы, но покорно склонила голову и отошла в другую часть комнаты, где стоял стол с какими-то склянками. Там она принялась так яростно толочь что-то в глиняной миске, словно намеревалась стереть в порошок и посуду. Я уловила запах трав настолько ясно, будто кто-то помахал ими перед моим носом. Я перевела взгляд на Черноволосова и, вспомнив, что лучшая защита — это нападение, самым своим строгим голосом сказала, «Значит, вы закончили свое представление. Вы в курсе, что за похищение и насильственное удержание людей вам грозит немалый срок? Я не хочу участвовать в ваших идиотских ролевых играх, понятно?» Я даже готова забыть ту пощечину, которой, заигравшись, наградила меня твоя подружка. И вообще... Прекрати трескотню, девчонка. Где Бранд? Что ты сделала с ним?» Прорычал черноволосый, подходя ближе, и за плечи поднимая меня над кроватью. Казалось, он обладает какой-то необъяснимой силой и совершенно не ощущает мой вес. Это было бы приятным чувством, если бы этот красавец а он оставался красивым даже в гневе, кружил меня на руках, к примеру, а не держал на весу, как тряпичную куклу. И почему мне в голову лезут такие мысли? Чтобы получить ответ, он тряхнул меня. Мои ноги беспомощно болтались высоко над полом, в голове будто отбивали дробь маленькие молоточки. И хотя страх отчетливо шевельнулся внутри, другое чувство — Я назвала его безумием, заставила меня вскинуть голову и процедить. Не надо так орать! Я не глухая. Черноволосый удивленно приподнял брови, прожигая взглядом темно-золотых глаз. Мой Альфа робко подала голос Фира. Ее слух, зрение и обоняние сейчас особенно чувствительны. Мужчина не подал виду, что услышал реплику толстушки. Однако следующий его вопрос был задан обманчиво спокойным голосом. «Что ты делала в лесу?» «А ты?» «Отвечай!» Он снова тряхнул меня. Волна дикой ярости затопила все мое существо. Да какое право имеет этот тип допрашивать меня и распускать руки? Внутри словно взорвалась хлопушка. Я зарычала, чего никогда раньше не делала и, поджав ноги, не то оттолкнула, не то оттопнула Черноволосова, одновременно высвобождаясь из его железных объятий. К моему величайшему удивлению, Верзила лишь отшатнулся, но не упал. Я же, сделав кувырок, которого не постыдился бы и цирковой акробат, преспокойно приземлилась с другой стороны кровати. И это в платье. Если бы меня попросили повторить этот трюк, я бы не смогла и за все деньги мира. Вот что с людьми делает выброс адреналина. Пока я рассматривала свои руки и ноги, опасаясь переломов, Толстушка, заинтересовавшись происходящим, подала голос. Она новообращенная, и сейчас ее сила велика, мой альфа, удовлетворенно произнесла она. Что это в ее взгляде? Восхищение? До первого полнолуния лучше не провоцировать внутреннюю волчицу. «Я думал, это все волчьи сказки», — проворчал черноволосый. «Странное дело, но он не разозлился, а выглядел лишь слегка озадаченным». «Позвольте мне, мой Альфа», — мягко предложила женщина. Дождавшись кивка, она сделала несколько шагов в мою сторону. Черноволосый, снова сложив руки на груди, мрачно посматривал на меня. «Не подходи ко мне!» предупредила я толстушку. «Где я? Кто вы такие? Что это за место?» «Ты? В Атарнасе, в замке Рамаин. Меня зовут Фира. А это альфа нашей стаи, Рейнар Тер-Сверен». «Стай?» — со смешком переспросила я, мысленно же застонала. «Надо же было наткнуться на секту сумасшедших». Мне очень жаль, что у красивых мужчин, как правило, всегда найдется серьезный внутренний изъян. Однако женщина не разделила мое веселье: Мы волки Багряных гор, и живем здесь уже несколько сотен лет. Ну да, ну да, конечно. И где же ваши хвостики? Фира нахмурилась. Я не понимаю тебя. Вы же волки. Где уши, хвосты, шерсть, клыки? «Мы оборотни!» — просто сказала Фира. «Волчья сущность живет в каждом из нас!» «Ах, оборотни, значит!» Голосок внутри меня тоненько закричал. «Ну, я попала!» «А я-то вам зачем? Я не оборотень, и в них не верю!» «Ты последняя, кто видел Бранда!» Я развела руками. «Простите, но я не знаю никакого Бранда. Вы ошиблись!» «Если вы кого-то потеряли, то вам лучше обратиться в полицию. Я приехала отдохнуть с друзьями, и они уже наверняка ищут меня. Так что, если вы не возражаете, я бы хотела...» «У тебя на одежде была его кровь!» — заорал Рейнар, вновь теряя терпение. Обратившись к Фири, он приказал. «Где ее одежда?» «Вот она, мой Альфа!» Толстушка достала из шкафа мою футболку. Я уставилась на испачканную кровью тряпку. «Будешь отрицать очевидное?» — рыкнул Рейнар. Лучик понимания, наконец, забрежил в моем истерзанном мозгу. Я вспомнила. «А, так вот вы о чем? Но это не кровь человека. Я нашла в лесу волчонка». Увидев ужас в глазах Рейнара и Фиры, я поспешила объяснить. «С ним все в порядке». По крайней мере, было до того момента, как он убежал. Я освободила его из капкана и хотела отвезти в клинику». «Куда?» — удивленно переспросил Рейнар. «Ветеринарную клинику, больницу для животных, где ему смогли бы помочь. Ой, да перестаньте. Не притворяйтесь, что не слышали о больницах». Однако Фира и Рейнар лишь недоумённо переглянулись. «Ты, наверное, говоришь о знахарке?» предположил Эфира. «Ну надо же! Стараются играть в свои средневеково-фантастические игры до конца!» «Именно! Так вот, я возвращалась в лагерь. Я уже говорила, что мы приехали отдохнуть на природе с друзьями. А потом в лесу начала происходить какая-то чертовщина. Несколько молний, то ли семь, то ли восемь, ударили в землю рядом со мной. Волчонок вырвался и убежал. Наверное, он сильно испугался». «Да и я тоже испугалась, чего уж там. Когда в лесу стало тихо, я хотела его отыскать, ведь он мог еще сильнее пораниться. Но нашла только тебя!» Я кивнула в сторону мрачного Рейнара. А кровь, видимо, вытекла из ран волчонка, когда я несла его на руках. Рейнар задумчиво потер подбородок огромной рукой. «В лесу не было чужаков. Мы бы их почувствовали». «Да и смертных не осталось на этих землях ни одного. Все они были уничтожены во времена Великого Гона», — рассуждал Рейнар, уставившись в пустоту. «Если все и правда, так, как говорит девчонка, восемь молний, но этого не может быть. Он не посмел бы». Рейнар, расширившимися от ужаса глазами, уставился на меня. «Медальон». У Волчонка был с собой медальон? Быстро спросил он. Да, на нем был ошейник с медальоном, на нем еще гравировка с фазами луны. Очень изящная вещица. Проклятие черной луны! выругался Рейнар. Неужели Бранд смог открыть запечатанный портал? Я ничего не поняла из болтовни Рейнара. Меня волновало только одно. Как спровоцировать следующий выброс адреналина, чтобы убежать отсюда? «Мой альфа. Но если девочка здесь, то брант. Женщина заметно побледнела. Но мне не было дела до цвета ее лица. Я не могла понять, чего они так распереживались из-за волчонка. Его же легко можно отловить. Вряд ли он успел далеко убежать. Или это какой-то жутко дорогой гибрид? ценность которого резко упала в связи с полученной раной. Рейнар снова затейливо выругался и бросился прочь из комнаты. Громко хлопнула дверь, ударившись о стену. Я поморщилась. С моим слухом явно что-то случилось. Иначе откуда эта суперчувствительность? Фира в ужасе прижала к рту пухлую ладонь. «Богиня! За что-то разгневалась на волков багряных гор! Не иначе!» «Бранд, бедный малыш, совершенно один там и, конечно, до смерти напуган», проговорила она, расстроенно покачивая головой. «Так пошлите побольше людей, чтобы его отыскали», устало сказала я. «Развели панику на пустом месте. Это, конечно, похвально, что вы так заботитесь о своем волчонке. Но мне нужно возвращаться, друзья будут беспокоиться». Фира посмотрела на меня с жалостью. Такой взгляд я наблюдала у ветеринаров, когда им нужно было сообщить владельцам животного, что его необходимо усыпить, так как надежды не осталось. «Ты не можешь уйти. Отныне запах рамаин — твой дом». Я громко фыркнула. «Что за ерунда? Вы не имеете права насильно удерживать меня. Тебе оказана великая честь, девочка». «Честь? О чем это она?» «И какая же...» Поторопила я женщину, раздумывая рвануть из комнаты сейчас или подождать, пока меня оставят одну. «Ты теперь одна из нас, волчица. Сам Альфа и Рейнар обратил тебя». Тут я, не выдержав, громко рассмеялась. «Ну, перестаньте же, наконец!» выдавила я между приступами смеха. «Я ведь все вам честно рассказала. Больше нет нужды насильно удерживать меня и придумывать разные небылицы». Если хотите, я даже помогу вам отыскать волчонка. По выражению лица толстушки я поняла, что она ждет не этих слов. Поэтому решила добавить: Да и вот еще что. Я плохо запоминаю лица, и я абсолютно не болтлива. Я уже все забыла клянусь. Если вы поверили в чепуху про полицию, то это все неправда. Я просто запаниковала. Фира снова покачала головой. глаза ее светились добротой. Я знаю. Это большое потрясение, девочка. Я помню первых обращенных. Я одна из них. И хотя это произошло тысячи полнолуний назад, память не подводит меня. Поэтому я помогу тебе. Не бойся. Я вижу, что ты напугана. Но все будет хорошо. Тебе нужно лишь принять волчицу внутри себя. Но научиться держать ее под контролем. Прекратите нести бред. Закричала я, взбешенная до глубины души. Вы что тут все с ума посходили? Какие еще волки и оборотни, полная чушь! Нафиру, однако, моя вспышка гнева впечатления не произвела. Она взяла со стола маленькое зеркальце и протянула мне. Взгляни на свою метку, на левой ключице. Я машинально взяла зеркало и равнодушно посмотрела в него. На обложку журнала меня бы сейчас точно не взяли. Веки припухли, русые волосы растрепаны, щеки ввалились. Я наклонила зеркальце. Место около шеи слева украшал укус в виде полумесяца. Я осторожно дотронулась до красных следов, отчетливо выделяющихся на белой коже. Этот подонок и правда укусил меня, прошептала я, все еще не веря. Теперь в памяти отчетливо всплыло все, что произошло до моего пробуждения. Ощущение вгрызающихся в нежную кожу клыков и последовавшая за этим адская боль. И теперь этот уродливый шрам останется у меня на всю жизнь. Но это уже перебор. Куда он ушел? Рявкнула я, отбрасывая зеркало. Оно, отлетев в другой конец комнаты, ударилось о стену и, жалобно звякнув, разлетелось на мелкие осколки. «Девочка, тебе нельзя волноваться. Обуздай свой гнев!» запречитала Фира, благоразумно стараясь держаться от меня на расстоянии. Не обращая на толстушку внимания, я выскочила из комнаты и понеслась вниз по ступеням, путаясь в непривычно длинной сорочке. «Я сама найду этого Рейнара. И тогда он ответит за то, что сделал». Добежав до подножия лестницы, я в замешательстве остановилась, «Где искать?» — я закрыла глаза, приказав себе успокоиться. И тут моего обоняния коснулся знакомый аромат — хвоя и свежесть. Я втянула его носом, и словно ищейка сначала пошла, а потом и побежала на запах. Да это даже лучше навигатора. Хвойные нотки безошибочно вели меня через коридор, соединяющий башню с широким холлом замка. Я ловила на себе заинтересованные взгляды любителей изображать из себя волков. Машинально я отметила, что мне не встретилось ни одного человека в джинсах или кроссовках. Сплошь простые платья или туники с облегающими штанами. Странно, но никто не попытался остановить меня даже тогда, когда я взлетела по каменной лестнице, усланной дорогим ковром цветом мха, и толкнула украшенной резьбой высокие двери. В большой комнате было довольно уютно. Кофейного цвета бархатные шторы на окнах гармонировали с пушистым ковром на полу. Гигантская кровать занимала четверть помещения, прячась под плотным балдахином песочного цвета. Украшенный резьбой шкаф, несколько кресел, широкий деревянный стол. все явно старинное, но сделанное на века. Около погасшего камина стояли двое. Видимо, я прервала необычайно важный разговор. Я мрачно улыбнулась, поймав удивленный взгляд Рейнара и презрительной той самой девицы, что отвесила мне пощечину. Что она здесь делает? выплюнула блондинка. От чего-то она была взбешена. И явно не Рейнар был тем, на кого она злилась. Мне бы тоже хотелось это узнать, сказал Рейнар, вскинув черную бровь. Я быстро подошла к нему и, хорошенько размахнувшись, влепила пощечину. Ввиду высокого роста Рейнара, она пришлась большей частью на подбородок. Однако я почти со звериным восторгом увидела, что мои ногти оставили три яркие полосы на его коже. «Теперь у тебя тоже есть уродливый шрам!» — выкрикнула я. «Жаль, что не могу!» Договорить я не успела, потому что светловолосая девица не то зашипела, Не то зарычала и налетела на меня, вцепившись в волосы. «Не смей прикасаться к Альфе, тварь!» — завизжала она. Не устояв на ногах, мы обе упали на пол и покатились в другой конец комнаты, вцепившись друг в друга. «Дала! Оставь ее, выкрикнул Рейнар, но его предупреждение запоздало, потому что я легко вскочила и перехватила рослую девицу за талию, отбросив ее. Перелетев через всю комнату и ударившись головой о каминную полку, девица сползла на пол и затихла. Испугавшись, что убила ее, я замерла, но тут же услышала быстрое биение ее сердца и успокоилась. С ней получилось даже легче, чем с Рейнаром недавно. Испытывала ли я жалость? Ни капельки. Если она позволила себе распускать руки, когда я не могла дать сдачи, то сейчас я победила ее честно. «Меня распирало ощущение такой дикой силы, какой я никогда до этого не обладала». «А теперь с тобой, красавчик!» — азартно прошептала я, поворачиваясь к Рейнару. «Видишь ли, я очень не люблю, когда мне портят мою кожу. Я не давала разрешения себя кусать. Это право нужно заслужить». Я надвигалась на стоявшего со скучающим видом Рейнара. Однако его внешнее спокойствие было обманчивым. Широкая грудь тяжело вздымалась и опускалась, выдавая гнев. Но мне почему-то не было страшно. Бесшабашное предвкушение азарта, предшествующие драки, полностью затопило меня. Где-то на краешке сознания мелькнула мысль, что я абсолютно мирный человек, ни разу за свою жизнь не ввязавшийся в драку. Сейчас надвигаюсь на гору мускулов в целью показать, кто здесь главный. Причем делаю это вполне осознанно. Я задвинула эту мысль поглубже, пообещав себе вернуться к ней. «Я твой Альфа. Отныне ты подчиняешься мне», — лениво протянул Рейнар, следя за мной янтарными глазами. «Преклони колено и дай клятву верности». Я громко фыркнула, не в силах сдержать изумление. «Да кем он себя возомнил? Тоже мне, Альфа-самец». «А давай наоборот», — предложила я, останавливаясь от него в паре метров. «Ты преклонишь колено и попросишь прощения». «Подчиняйся, волчица!» — прорычал он, сверкая глазами. «Ни одному мужчине в своей жизни я не подчинялась и не собираюсь начинать». Я в бешенстве сжимала и разжимала кулаки. «Признай своего Альфу!» «Или что?» «Как мы уже выяснили, у меня есть все шансы победить!» Я так до конца и не поняла, что произошло. Но грудь Рейнара вдруг раздулась, одежда разлетелась на клочки, и передо мной оказался черный волк размером с добрую лошадь. Парализованная увиденным, я выпучила глаза. Крик ужаса застрял где-то на выходе из горла. Вся бравада слетела с меня быстрее, чем пух с одуванчика под порывом ветра. Я попятилась к двери. Угрожающий рыча, отчего стали видны огромные, похожие на вил клыки, волк двинулся на меня. Густой черный мех на его загривке стоял дыбом. Не в силах отвести взгляд от этого страшилища, я неловко запнулась и растянулась на полу. Волчья морда нависла надо мной скали зубы. Но глаза... Эти глаза точно принадлежали Рейнару. Глянцевый, застывший янтарь. Признаешь ли ты меня своим альфой, волчица? услышала я низкий голос Рейнара у себя в голове. И хотя все во мне воспротивилось такой мысли, я с отвращением осознала, что придется подчиниться. Причем только одна часть моего я советовала бездумно покориться и чуть ли не ползать на брюхе перед огромным волком, прося прощения. Вторая же советовала с гордостью послать его куда подальше. «Признаю!» — выдохнула я со второй попытки, решив прислушаться к первому, трусливому, как я его обозначила внутреннему голосу. Волк еще несколько секунд сверлил меня взглядом, потом опустил морду к им же оставленному укусу, и я почувствовала прикосновение горячего шершавого языка. Я приказала мозгу отдохнуть, почти с наслаждением проваливаясь в спасительную тьму.